Глава четырнадцатая. Саша позвонил Ладе, когда стрелки часов приближались к одиннадцати. И все же парень надеялся, подруга не спит. Действительно, она сразу откликнулась. «Ты? Уже приехал? Что узнал?» «Давай не по телефону», — предложил Пименов. «Ты дома?» У Глуховой была отдельная однокомнатная квартира, которая ей досталась, как и ему, в наследство от бабушки. Девушка постоянно жила в ней. «Да, я дома», — ответила она, — «приезжай». От окраины Южноморска до квартиры Лады было недалеко. Молодой человек знал, Глухова одна. вести ее в свой дом, куда сегодня должна была приехать Галина Ивановна, не хотелось. Да и при матери им не удастся нормально поговорить. Лада встретила его в махровом халатике с короткими рукавами. Она в нем выглядела очень мило, и журналист подумал, какой же он был дурак, когда повелся на эту куклу Анжелику. А ведь Саша не раз убеждался, что Глухова обладала чутьем. Вот и на похоронах бабушки девушка предупредила, чтобы он был осторожен с каноненко. Однако Пименов ее не послушал. «Чаю хочешь?» — журналист пожал плечами. «Пожалуй. Тогда мой руки». Он выполнил ее указание, а когда вернулся из ванной, обеденный стол в гостиной ломился от изобилия варенья и печенья. «Чай взяла такой первый раз». Лада налила ему из заварного чайника, зеленый с кусочками манго. «Мои родители терпеть не могут с какими-либо добавками или ароматизаторами, а мне нравится». Глухого плеснула ему кипятку, и он сделал глоток. «По-моему, неплохо. По-моему, тоже. Бери печенье, варенье». Саша придвинул себе первое попавшееся, как потом оказалось, из груши, и принялся есть. «Ну, рассказывай», — поторопила его Лада. Пименов вздохнул. «Да рассказывать особо и нечего». Второй разговор явился копией первого с той разницей, что граждане Петренко отправились в Стамбул не за шмотками, а за золотыми изделиями, и пропали не по пути в порт, а на обратном. Глухова подперла ладонью подбородок, и пострадавшая утверждает, что они пропали на той дороге. Пострадавшая утверждает, что им рекомендовали ту дорогу, поправил ее журналист. То же самое утверждали и Завьяловы. «То есть ты хочешь сказать, если наши постовые что-то видели и знают, и получили деньги за молчание, они не расколются?» — вставила девушка. «Вот ты именно», — подтвердил Саша. «Об этом с ними говорить просто бесполезно». Истомин уже общался с ними по этому поводу, причем с обоими. И они ему заявили, «многие водители, увидев их, сворачивают с пути» поэтому даже если пропавшим и посоветовали двигаться этой дорогой, они могли, узрев машину ГИБДД, повернуть назад и поехать основной дорожкой. На предъявленных ГИБДДшникам фотографиях пропавших без вести они никого не опознали. «А вдруг Степанов раскулится без Никитенко?» — предположила Лада. Пименов покачал головой. «Без Никитенко он станет еще осторожнее. Нам нужно продолжать работать в этом направлении без него». «Я знаю, что ты хочешь делать дальше». Глухова всегда понимала его с полуслова. «Нужно проехаться в ту гостиницу и поговорить с персоналом. Может быть, они расскажут нам что-нибудь интересное». «Верно», — подтвердил журналист. «У администратора должен быть журнал регистрации. Мы выпишем клиентов и попробуем связаться с ними. Кто знает, а вдруг нам удастся обнаружить еще кого-нибудь, кто не вернулся домой, побывав в наших краях». — А потом мы поищем трупы, — задумчиво проговорила девушка. — Ну, по суде сам, не испарились же они. Да и вообще трупы имеют привычку находиться, причем в самый неожиданный момент. Даже если их тщательно спрятали, они найдутся, а автомобили наверняка разобрали на запчасти. Саша допил уже остывший чай. — Верно, но это потом, сначала гостиница. — Кто туда поедет, — поинтересовалась Лада. — Я безапелляционно ответил Пименов. «И я сейчас объясню, почему. У меня родился один неплохой план на случай, если в этой гостинице мне ничего не скажут. И для осуществления этого плана мне требуется человек, чье лицо не засвечено в нашем городе. Твоя фамилия уже становится известной, однако в лицо тебя еще мало кто знает. Пока об этом плане говорить рано, но завтра». Я поеду в гостиницу под своей фамилией и скажу, что пишу статью. Если персонал будет со мной откровенным, возможно, план мы не пустим в ход. Если же нет, я прибегну к твоей помощи». Я поняла. Глухова подняла на него глаза. «Ты больше ничего не съешь?» Журналист покачал головой. «Нет, пора домой. Сегодня тебя не приглашаю, потому что...» «Ну, впрочем, ты сама все понимаешь, но вскоре...» Он сделал к ней шаг и обнял. Девушка немного отстранилась. «Сейчас не время, Саша». «Ты меня не простила?» — спросил Пименов. Она улыбнулась немного грустно. «Не в этом дело». «Но ты меня простила!» — допытывался он. «Я вел себя как дурак, погнался за красивой мордашкой и оказался замешан в преступлении. Я простила тебя, потому что ты мужчина!» — пояснила Лада. «Подобное с вами иногда случается. Дай бог, вместе мы выгребем из этой ситуации. Пусть она тебя чему-то да научит». А сейчас поезжай к матери. Она, наверное, волнуется. Ну, да. Хорошо, до встречи. Саша поцеловал ее на прощание и вышел в ночную прохладу. Машина преданно ждала его у подъезда, вокруг было тихо. Свежий воздух наполнял легкие, и Пименову вдруг стало хорошо и спокойно. Лада права, вдвоем они найдут выход из этой ситуации, и никакому Степанову... Телефон зазвонил в самый неподходящий момент, и дисплей высветил номер человека, о котором он только что подумал. «Доброй ночи», — сказал ему патрульный. «Как поживаете?» «Вы не обещали сегодня появляться на горизонте?» — буркнул журналист. «Да я и не буду пытать вас», — признался Степанов. «И пугать тоже не буду. Просто хочу напомнить, осталось совсем немного. Вы приступили к продаже». «Вы сказали, что не будете меня пугать», — в тон ему ответил Саша. ГИБДДшник удивился. «А разве я пугаю?» «Просто интересуюсь. Кстати, могу посоветовать вам покупателя, если вы быстро их не отыщете, «Уж не вы ли покупателю?» — усмехнулся Пименов. Степанов тоже хмыкнул. «Допустим, я...» «Знаете, у меня появилась новая мысль. За три дня вы не продадите свой дом? Вернее, просто нереально найти покупателя за столь короткое время. Так почему бы вам не заключить сделку со мной?» «За 200 тысяч продать дом, который стоит около 400?» — вспыхнул журналист. Патрульный кашлянул. Ну, «А почему бы нет?» «Но вы же обещали, что после продажи дома мне кое-что останется», — возразил журналист. Степанов издал звук лопающегося шарика. «У вас нет времени, вы это понимаете, и потом. Почему я должен думать о вас? Я лучше подумаю о себе. Приобрести такой дом — предел моих мечтаний». «У вас есть свой», — заметил Саша. Мужчина насторожился. «Уже разнюхали. А вы его видели?» Молчание Пименова было ответом на вопрос. «Значит, не видели», — удовлетворенно констатировал Степанов. «А зря. Сейчас я даже жалею. Хотите, завтра приглашу в гости? Сами увидите. Он далеко не такой шикарный, как ваш и потом. Моя жена, которую я очень люблю, жаждет приобрести что-нибудь в вашем районе. Мне как-то не хочется ей отказывать». «Попросите вашего начальника, Ванагаса», — отчеканил журналист. «Возможно, он вам продаст свой. Он тоже живет в моем районе». Степанов заскрипел зубами. «А вы шутник». «Так и вы тоже, судя по вашим предложениям». Степанов закашлялся. «Ну, в принципе, как хотите. Мое дело предложить. Ладно, на этом распрощаемся». Пименов нажал отбой. Однако легче не стало. Он знал, это кратковременная передышка. Но теперь ему никто и ничто не помешает возвратиться в загородный дом».